Быть или не быть? Когда в 1999 я пришел устраиваться на работу в клинику неврозов академика Ивана Петровича Павлова, полуофициальное название нашей городской психиатрической больницы номер 7, чтобы клиентуру не распугивать, психотерапевтов в больнице, хоть и специализированное вроде учреждения, не было. Ставки были, да, но замещались они психиатрами по совместительству для восполнения прорех в личных бюджетах а самих психотерапевтов нет. Главврач, впрочем, и тоже по совместительству числилась главным психотерапевтом Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга. Но и то одна формальность. Спустя три года, когда мы уже и городской психотерапевтический центр развернули, и научно-исследовательские работы пошли, и городскую программу по развитию психотерапевтической помощи в городе с Божьей помощью приняли, Она, осилив, наконец, мою книгу для подростков по популярной психологии честно призналась. Знаете, Андрей Владимирович, я теперь только и поняла, что есть такая наука — психотерапия. А до этого, честно скажу вам, как-то все это было для меня сомнительно. В общем, налажена была специализированная помощь в специализированном учреждении в лучших традициях советского культпросвета к светлому будущему. Но кто, как и где это, собственно? Не вполне понятно. И вот я пришел такой. Психотерапевт с улицы. Уволенный по инвалидности из вооруженных сил Российской Федерации с палочкой. Возьмите на работу, я вам еще пригожусь. Смех. Смех. Ну, взяли. Видно, очень я был горяч, горел в смысле. И взяли не куда-нибудь, а в кризисное отделение. Там, честно сказать, просто две психотерапевтические ставки были по штатному расписанию. Одну поделили между собой врачи отделения, как во всех прочих, а одна, специализированная, собственно, кризисная, болталась незаполненной. Вот я и отхватил себе эту должность, долларов эдак на 100 в месяц, если с подоходным считать. А с ней, да с ними, 65 пациентов стационара. 30 коек, непосредственно кризисные, то есть суициденты со всего города и прочие жертвы разного рода насилия посттравматический стрессовый синдром и прочие наши диагнозы. В армии я на суицидентов, понятное дело, насмотрелся, и из петли вынимал, и раны бинтовал, но так, чтобы под 30 человек сразу, это было, конечно, в новинку. В целом отношение к суицидентам в психиатрическом корпусе сложное. Медсестры, что на посту у моего кабинета сидели, как выйдет от меня очередная или очередной пострадавшая или пострадавший, тут же интересовались изуитским образом. «Ну как, Андрей Владимирович, объяснили вы ей и ему, как, в следующий раз, чтоб наверняка?» И улыбаются. «Меня, надо признать, всякий раз от такой трактовки вопроса передергивало, но приходилось отшучиваться какими-то неловкими заготовками. А что поделать? Уж слишком непросто спорить с фактами, а они отнюдь не на стороне суицидентов. Ну подумайте сами, по статистике из десяти самоубийств только одно заканчивается смертью. Остальные считаются, являются демонстративными, незавершенные суициды, парасуициды. Причем из десяти самоубийц — восемь — женщины, а из десяти умерших в результате самоубийства — девять мужчин. Как тут серьезно ко всему этому относиться? Если уж собрался сводить счеты с жизнью, так своди. Чего даром таблетки переводить да кожные покровы портить? Театр, короче говоря, юного зрителя. Но театр ли? Когда я к себе на программу, еще на «Домашнем», пригласил Владимира Федоровича Войцеха, главного нашего российского суицидолога, доля телевизионного разговора этих двух малоизвестных публики людей, нас с ним, была 11,6, что в пять раз с лишним превысило среднюю долю канала. А когда мы провели специальное эпидемиологическое исследование по Санкт-Петербургу, Выяснилось, что суицидальное поведение — это, конечно, широкий континуум, начиная от мыслей о самоубийстве, заканчивая летальным исходом в результате Онова, в год в северной столице демонстрируют более 400 тысяч человек. О как! Проблема же, с которой неизбежно сталкиваются специалисты — выявление реального риска смерти. О том, что жить не хочется, так, между прочим, заявляет ведь чуть ли не каждый второй. Но кто из них уже в таком состоянии находится, что дальше все, петля и крышка? Это вопрос номер раз. Второй вопрос лежит, понятное дело, в практической плоскости. Как, если нашли и выявили мы такого верного идеи суицида товарища, перевербовать его, так сказать, на сторону жизни? Отвечая на оба этих вопроса, мы с моими коллегами взялись за исследование структуры суицидального дискурса. Действовали мы, руководствуясь сугубо практическими целями, и о методологических последствиях этой работы, честно говоря, не особо задумывались. Просто важно было понять, что за ерунда такая, вроде и хотят, и не хотят, и думают, и не думают, и делают, и не делают. Сами себя, короче говоря, не понимают, а потом отвечают за все это безобразие». Старшие ученые-товарищи, конечно, давно придумали для указанного психического парадокса специальный термин – амбивалентность. Мол, амбивалентность – от латинских слов «амба» – «оба» и «валенция» – «сила» – это двойственность отношения к чему-либо, в особенности двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. Красивое, в общем, определение – назвали, определили, подписали соответствующую папочку, соответствующим же наукообразным образом и похоронили в научном архиве. Но что стоит за этим словом амбивалентность? Что открывает нам указанное его определение? Ответить на этот вопрос никто ни толком, ни без него не может. Просто назвали, как книгой бытия предписано, и закрыли вопрос. Такая магия слова. Есть оно обозначает что-то, а потому вроде как все уже и понятно. Не тронь, пока оно не это самое. Как говаривал в свое время Георгий Петрович Щедровицкий, определение — это гробики для мысли. Определил и беги, как черт от ладана, не оглядывайся. И неловко признаться-то, что наречение феномена именем не объясняет никоим образом его сути, а потому фактически ничего не меняет. Хоть и звучит слово «амбивалентность» красиво и умно даже, но мало чем отличается оно, в сущности, от определения, которое Светка давала на грани литературности своей представившейся подопечной. У нее даже образней получилось, у Светки-то, емко и по существу. Вот, собственно, этой амбивалентностью нам и пришлось заняться. В нашем достаточно масштабном исследовании суицидологического дискурса приняли участие сотни подопытных разного пола, возраста и социального положения. Суициденты, лица с пограничными психическими расстройствами, представители двух контрольных групп. Мы изучали проблематизацию суицида как феномена в рамках индивидуального сознания наших сограждан, а по совместительству и пациентов. Исследование проходило в несколько этапов, изложения которых я позволю себе существенно сократить, до двух. На первом этапе мы проводили объемное анкетирование по модифицированной методике незаконченных предложений. Респондентам предлагалось закончить начало фразы своими словами. Например, «Когда я думаю, что могло бы толкнуть меня на самоубийство?» «Если я знаю, что мой знакомый предпринимал попытки самоубийства?» «Я готов оправдать самоубийство, если...» «В самоубийстве меня больше всего пугает...» и так далее. На втором этапе исследования весь массив ответов был обобщен и структурирован. Поскольку все, что человек думает о самоубийстве, это единое тело суицидального дискурса, то в результате мы получили текстово оформленный суицидальный дискурс, который и был преобразован нами в следующий уже основной для нас опросник. Что представлял собой этот второй опросник? Грубо говоря, он состоял из специальным образом перемешанных «за» и «против». «За» — условно-суицидальные высказывания или прямые утверждения суицидального дискурса. «Против» — условно-антисуицидальные высказывания, обратные утверждения суицидального дискурса. Суицидальный полюс дискурса был представлен такими, например, утверждениями.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 Покончить жизнь самоубийством может только психически больной человек. Когда человек говорит о том, что он готов покончить с собой, я не могу относиться к этому серьезно. Я бы никогда не покончил с собой. И так далее. Теперь, прежде чем перейти к некоторым результатам этого скромного исследования, проделаем пару логических упражнений. Допустим, вы здоровый и вполне себе нормальный человек, занятый делом, и вам, конечно, совсем не до суицида. По вам так это, честно сказать, вообще говоря, все блажь и глупость. То есть, по логике, вы, конечно, должны будете выбрать из списка наших утверждений исключительно антисуицидальные высказывания, обратные утверждения суицидального дискурса. Согласен, это вполне разумно и правильно. Теперь представим, что мой читатель – натура мечтательная и эмоционально подвижная, глубоко переживающая собственную экзистенцию, а потому склонная думать в некоторых, или даже не в некоторых ситуациях, о том, что жизнь тлен, быть или не быть, и, наконец, да, катись оно все. В данном случае логично предположить, что набор утверждений, отмеченных в нашем опроснике, будет куда более трагическим, а именно пойдут в ход прямые утверждения суицидального дискурса. Правильно? Логично? Пятерка. А теперь к результатам. Сразу могу сказать, что всю эту нашу распрекрасную гиперологичную логику мы можем смело и даже с чувством засунуть куда-нибудь, куда не жалко. Среди тяжелых депрессивных больных действительно встречаются персонажи, которые достаточно осмысленно присягают на верность суициду и отмечают только прямые утверждения суицидального дискурса. Мы к этим товарищам еще вернемся, а сейчас речь о формально здоровых, а также о пациентах с пограничными психическими расстройствами. И в том, и в другом случае тотальность противоречивости внутреннего содержания суицидального дискурса, выявленная нами в процессе исследования, мягко говоря, потрясла наше воображение. Чего-то подобного мы, конечно, ожидали, но что такое? Среди пациентов с пограничными психическими расстройствами 84,2% А среди формально здоровых, то есть представителей контрольных групп, 88,9% респондентов выбрали одновременно статистически значимое число как прямых, так и обратных утверждений суицидального дискурса. Прочие расклады в рамках несчастной статистической погрешности. Но и это еще не все. Ладно бы мы просто могли списать эти результаты на, так скажем, широту взглядов наших здоровых респондентов, но нет. В процессе подготовки опросника мы предусмотрели возможность указания респондентам взаимоисключающих ответов. Но представить, насколько немилосердно представители обеих, основной и контрольной групп, будут пользоваться этим правом, не мог никто».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 Если ему не для чего жить, он вполне может покончить с собой. Или вот еще. Более трети лиц, считающих суицидентов шантажистами, а также почти половина из тех, кто не готов прислушиваться к суицидальным высказываниям других людей, сами обдумывали для себя возможность самоубийства, а четверть и треть, соответственно, даже совершали попытку суицида. Ну и где здесь, прошу прощения, логика? Нет ее при всем желании и уважении. И остается лишь беспомощно вопрошать. Как эти исключительная непоследовательность суждений, странная противоречивость показаний и просто выпиющая парадоксальность установок и действий так свободно уживаются в сознании людей, не нанося при этом непоправимого вреда этому самому сознанию? Как? Действительно непонятно. Но то, что уживаются — факт. Факт, который, впрочем, при всей своей парадоксальности и объясняет нам приведенную выше статистику. Ведь, глядя на этот, прямо скажем, дискурсивный оксюморон, становится абсолютно понятно, почему на 10 суицидов приходится лишь одна смерть, а применительно к женщинам так и вовсе соотношение 1 к 50. Не стоит, не надо удивляться. Никакой осмысленной и целенаправленной деятельности при таком соотношении «за» и «против» в рамках отдельно взятого сознания быть не может. Сознание словно играет в подкидного дурака. Мысль «за», мысль «против», мысль «за», мысль «против», на всякий тезис-антитезис, на всякий антитезис-тезис, и так по кругу. А потому «стоп, суицидальная машина, будем жить!» Есть все-таки в нас инстинкт самосохранения. Недаром шутят те же господа-психиатры, что, мол, истинный суицид – это несчастный случай при совершении парасуицида. Так, напомню, называются незавершенные демонстративные суициды. Для достижения результата, пусть в данном случае и трагического, у субъекта должна быть сформирована, актуализирована критическая масса прямых утверждений суицидального дискурса, а обратные должны уйти в тень и потерять силу, исследованием чего мы также занимались. Вне этой критической массы мы имеем перед собой человека, который, даже предпринимая какие-то действия, попытку суицида, в действительности ничего путного, если истинный суицид в определенных обстоятельствах считать целью и задачей субъекта, не делает, а так имитирует деятельность. Таблетки переводить, кожные покровы портить». Знатоки психологии, читая этот текст, уже, вероятно, ревниво потирают руки и готовятся блеснуть эрудиции. Мол, о чем тут вещает этот автор? Кто не знает великую теорию когнитивного диссонанса Леона Фестингера? И дальше убийственное: Все эти ваши опыты, доктор, над несчастными суицидентами – те же яйца, только в профиль. Для незнатоков поясню. Речь идет о психологической теории, которая описывает ситуации, в которых человек сталкивается со своего рода ментальным парадоксом. В нем, в его сознании, одновременно актуализируются две взаимоисключающие установки. Собственно, Леон Фестингер выделял четыре типа таких ситуаций. Банальное логическое несоответствие двух фактов, конфликт из-за различия в культурных традициях, конфликт индивидуального мнения в соответствии с общественным и, наконец, несоответствие прошлого опыта и нынешней ситуации. Борьба этих противоположных, столкнувшихся вдруг друг с другом установок, гласит теория когнитивного диссонанса, вызывает в человеке сильный эмоциональный дискомфорт, который он пытается нейтрализовать набором способов, весьма талантливо описанных той же теорией. Любимый пример интерпретаторов Фестингера – курильщик. Он знает, что курить вредно для здоровья, но не бросает, хотя и хочет, придумывая массу контраргументов. «Мой организм привык», «будет еще хуже», «курение помогает мне бороться со стрессом», «я наберу вес» и так далее и тому подобное. В общем, если верить Фестингеру, в голове у нас постоянно какие-то диссонансы. А мы, движимые возникающим из-за этого напряжением, ищем взамен им консонансы. Всякий человек стремится к согласованности знаний внутри собственной картины мира и в любом случае ищет оправдания своему поведению, даже если понимает, что неправ а потому постоянно меняет точку зрения, лишь бы не было войны и чем бы душа не успокоилась. И должен сказать, что Фестингер прав на все сто процентов, даже больше, если потребуется. Да и кроме того, спорить с гением, себя не уважать. Только вот зачем путать божий дар с яичницей? Сам Фестингер был человеком, мне думается, глубоко порядочным и добродетельным, и считал нас с вами, человеков, существами разумными, мыслящими, рациональными. Ему, наверное, искренне казалось, что мы не только боремся с противоречиями в собственном сознании, но еще и страдаем от того, что они у нас есть. Проблема же, как выяснилось, по крайней мере, по результатам наших исследований, глубже и драматичнее. Мы не только не страдаем от алогичности собственных установок, мнений, знаний, мы даже не пытаемся примирить их друг с другом. Да, если нас поставить перед фактом, мол, вот противоречишь ты сам себе. Вижу, имей в виду. Мы, конечно, найдем оправдание любой нелепости, нами же и содеянной. Но в обыденной-то жизни, положим руку на сердце, никто же особенно не ставит нас ни перед какими фактами. Ну, ставят, конечно, один раз на тысячу, если взять на круг всю нашу ментальную активность, а то и на две, на три даже тысячи. Именно эти тысячные процента и описывает теория Фестингера. А в остальном? Нет. В остальном наша ментальная каша варится сама собой, по собственной логике и без всяких внутренних противоречий. Ложечку за папу, ложечку за маму, ложечку за бабушку. Одна мысль в единицу времени. Где им столкнуться? Вопреки нашим радужным представлениям о человечестве, Позу мыслителя, среднестатистический субъект, занимает в среднем один раз в сутки. И, поверьте, в этот момент его мысли в особенности лишены всякой парадоксальности и нацелены на предельно ясный физиологический результат. Нет, проблема не в противоречиях, а в том, какую именно кашу за маму, за папу, за бабушку и даже за жучку поедает наше сознание. Вот где собака-то порылась. Итак. Поскольку это очень важно, повторю это еще раз и по-другому. В процессе нашего исследования суицидального дискурса мы вовсе не пытались выявить некие противоречия внутри системы рассуждений наших респондентов, поскольку на самом деле их там и не было. Да, анализируя опросные листы, мы на бумаге находили формально-логические противоречия, сопоставляя отдельные элементы в целом субъективно абсолютно непротиворечивой картины мира наших респондентов. Об этом можно говорить с полной уверенностью, потому что эти, как нам кажется с формально-логической точки зрения, противоречия одинаково счастливо уживались как в головах лиц с суицидальными намерениями, так и в головах лиц с пограничными психическими расстройствами без явных суицидальных наклонностей и, наконец, что принципиально важно, у вполне здоровых в психическом отношении персонажей. Иными словами, наличие и прямых, и обратных утверждений в рамках суицидального дискурса является нормальным делом, и никакого дискомфорта борьбы и прочей героики. Да, на фоне определенных негативных событий эта система действительно может, как мы говорим, деполяризоваться. Прямые утверждения начинают прокручиваться внутри головы человека все чаще и все настойчивее, а обратные, напротив, уходят в тень и реже выплывают на поверхность сознания, реже осознаются, реже продумываются. Но это не вопрос конфликта убеждений. Это вопрос объема, угла и спектра зрения. Так что же мы, если следовать логике результатов нашего исследования, должны делать в рамках психотерапевтического вмешательства? Уже неоднократно помянутый мною ВОЗ предлагает целый набор лечебных процедур. И принятие, и поддержка, и уговоры, и приговоры, и ни слова о веревке в доме повесившегося. Но задача на самом деле решается куда проще. А психотерапевтическая метода, которую мы стали использовать в работе с нашими пациентами, высказывающими суицидальные наклонности, была принципиально иной. Никакой борьбы, принятия, отнятия и убеждений пропаганды, а просто расширение пространства дискурса. Про себя я назвал эту технику бужированием дискурса. Может быть, не очень точно, но по настроению подходит необыкновенно. Психотерапевт находит проблемные зоны в структуре дискурса пациента, а затем, поскольку лучшим средством терапии, безусловно, является нарратив, вводит в эти зоны «буш», то есть дополнительную информацию, оформленную, понятно, как «занимательные истории». Например, девушка настойчиво думает о таблетках, которые она накупит в аптеке и, запив шампанским, отправит себя на тот свет. И психотерапевт, про между прочим, рассказывает ей несколько аналогичных случаев, внутри которых озвучиваются обратные утверждения суицидального дискурса в структуре дискурса данной пациентки пока отсутствующие. Например, о том, что отравиться таблетками, которые она собралась купить в аптеке, нельзя. И вообще ядов в аптеке не продают. Ее стошнит, учитывая побочные эффекты препаратов прежде любого другого эффекта. И что, вообще говоря, повешение – это действительно то, что надо, если решился. Но есть серьезная эстетическая проблема. Расслабятся сфинктеры, и будешь висеть, истекая мочой и калом. А еще важно, что люди, бывшие пациенты-психотерапевты, которых спасли в последнюю минуту, потом рады были жутко, что не осуществили этой дурости, поддавшись мимолетному порыву. Что близкие в конечном счете всегда винят погибших, а не себя что суицидентов по требованию ВОЗ не считают душевно больными. Они по ВОЗу просто люди, не нашедшие эффективного решения своих жизненных проблем. Идиоты, короче говоря. И так далее, и тому подобное. Буш за бужем, которые подбираются, конечно, сугубо индивидуально, вводятся один за другим, то в одной зоне дискурса, то в другой. И содержательное пространство дискурса таким образом расширяется за счет новых и новых обратных утверждений. Мозговая активность начинает ходить по этим пространствам, ментальная каша, потребляемая пациентом, постепенно меняет цвет, вкус, запах и калорийность. В результате поляризованный в сторону суицида дискурс выправляется, деполяризуется, и интенция к суициду исчезает как по волшебству. Пациент, прошедший такую терапию и в ряде случаев даже сохранивший в результате этой терапии себе жизнь, Как правило, абсолютно уверен, что его даже не лечили. Просто он вдруг понял, что как-то загнался, и пора уже к свету и миру, и всю жизнь и с кем не бывает. То есть достаточно просто правильных историй, и вы незаметно для пациента можете изменить саму внутреннюю логику его поступков. Впрочем, позволю себе еще одно очень важное уточнение. Вы не должны повторять одно и то же сто раз. Вы должны рассказать сто разных вещей. Наша задача – размыть существующий в сознании данного пациента вариант дискурса, а не пытаться строить какой-то идеологический бастион в этой болотистой гате. Бастион утонет и никогда не заработает, даже если устоит, что крайне сомнительно. Работает всегда и только сама система. Вода, как говорится, дорогу всегда найдет, только бужируй правильно. Проблема же наших психиатрических лечебниц в том, что психиатры, сидящие на приеме, Предпочитают слушать, а не говорить, убеждать, а не рассказывать, спорить, а не бужировать. Дорогая Светлана Николаевна. Но вернемся, как и обещал, к тем нашим депрессивным больным. Малым, но избранным, которые все-таки способны одолеть свой внутренний душевный раздрай, взять, так сказать, вверх над всей этой безвольной сутолокой своих мыслей отметить, образно выражаясь, лишь прямые утверждения суицидального дискурса, и провести таки, наконец, в жизнь дело своей собственноручной смерти, пишу это и сам исполняюсь благородным, возвышенным чувством, слышу почти гордое Се человек! и трепещу, так сказать, ощущая предельную экзистенциальность момента. Вот есть же люди, богатыри, не мы! Другая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля. Впрочем, есть тут один нюанс, который легким движением руки сводит все это театрализованное величие момента, мягко говоря, на нет. В рамках нашего комплексного суицидологического исследования было проведено и такое. Мы выделили узкую группу тяжелых больных с эндогенной депрессией и обследовали их с помощью нашего основного опросника до и после терапии антидепрессантами. В группу испытуемых вошли пациенты, которые до лечения антидепрессантами отмечали в опросниках или исключительно прямые утверждения суицидального дискурса, или по преимуществу прямые. А далее маленькие такие, как правило, беленькие таблеточки в блестящих блистерах, сущий пустяк, если глядеть на них, лежащие на ладони. И вот анализируем опросники заполненные этими же пациентами после наступления терапевтического эффекта от антидепрессантов и тех, что выделили теперь только прямые утверждения суицидального дискурса или по преимуществу прямые, набирается лишь на ту самую статистическую погрешность. Вот ведь фокус. Скушали они не хитрого химиката, в формуле тройное углеродное кольцо, всего-то плюнуть и растереть, а не формула который только и делает, что ингибирует обратный захват нейромедиаторов в межсинаптических щелях. Иначе вам, полюбуйтесь, был дискурс поляризован в суицидальную сторону со страшной силой, с потенциально летальными последствиями, и вдруг бац, деполяризовался снова, выправился между прямыми и обратными утверждениями. Нашелся искомый психиатрами баланс-консенсус, ни вашим, ни нашим. И все. эсхатологическая победа, так сказать, всюду жизнь и смерти нет. И может света, извините, Светлана Николаевна, не рискуя более ничем, кроме, конечно, всегда возможного случая фатального стечения нефатальных обстоятельств, отправить такого больного на побывку домой, а то и выписать вовсе, что зря -то на муниципальной койке место занимать. Важно понимать этот факт эту потрясающую подвижность нашей кажущейся нам в каждый данный момент времени незыблемой системы убеждений. Вовсе не так уж она и фундаментальна, меняется, да еще как. К сожалению, мы не можем провести сейчас такого исследования, но если бы могли, то испытали бы, уверен, сильнейшее потрясение. Представьте себе, создаем мы опросники наподобие тех, что сделали для наших испытуемых по суицидальному, но теперь по другим социально значимым дискурсом, а затем проводим исследования, опрашиваем нас самих, но 20-летней давности, и нас же, но сейчас, то есть берем период нашей новой российской государственности. Как изменились-то наши установки за эти годы? К сожалению, невозможен этот опыт ни теоретически, ни, конечно, на практике, Поэтому приведу хотя бы парочку примеров, пусть и не самых показательных, но доказанных документально и позволяющих понять хотя бы некий общий тренд этой трансформации. В 1991 году 19% респондентов утверждали, что для счастья им нужен цветной телевизор, а для 27% россиян было принципиально важно иметь модную и красивую одежду. Спустя каких-то 20 лет Никто не считает цветной телевизор условием счастья. Более того, за 20% наших сограждан готовы от него и вовсе отказаться, и лишь 3% россиян по-прежнему считают, что в счастливой жизни без модной одежды не обойтись. Мелочь, кажется. А ведь в разы изменения. А как изменилось за эти годы, например, наше отношение к деньгам и частной собственности? Наше понимание денег и частной собственности? Как изменились наши представления о свободе и наше понимание свободы? Как изменилось наше отношение к семье, стране, власти, родине, к самим себе, в конце концов? Нет, не узнаем мы этого никогда. Не прошла по аваковской номенклатуре машина времени. Но понимая, как радикально маленькая таблеточка белого цвета из упаковочки блистера способна изменить отношение человека к жизни, и смерти, нетрудно представить, насколько трансформация всей социально-политической системы страны изменила за эти годы фундаментальные, казалось бы, установки нашего сознания, изменив его, само наше сознание, до неузнаваемости. Вот уж было бужирование дискурсов. Да и слишком подвижна на самом деле система наших сознательных установок, слишком чувствительна она к малейшим движениям в окружающем нас информационном пространстве. И второе, что следует из этого чудесного, медикаментозного превращения депрессивных пациентов в жизнерадостных субъектов. Когда мы говорим о дискурсе, исследуем мы на самом деле не сам дискурс, в смысле его конкретного содержательного наполнения, а то, что лежит под массивной корой наших лобных долей, в глубоких наших мозговых структурах. Именно там заседают соответствующие доминанты отношения. Именно они вводят нашей рукой, когда мы заполняем соответствующие опросники. Именно оттуда дергают они за ниточки и направляют наше сознание куда следует, будь то личное, будь то общественное. И да-да, я не оговорился, общественное в том числе. И в депрессию, и в предсуицидальное состояние мы впадаем поодиночке, а вот в стране и со страной меняемся вместе. Это просто разные доминанты отношения, только и всего. В остальном – та же механика. Если говорить о формировании депрессивной доминанты в подкорковых структурах конкретного субъекта, то процесс этот идет через сознание и посредством сознания. Человек сталкивается с проблемами, пытается их решить, не может, чувствует безысходность, начинает ощущать бессмысленность собственных действий, спотыкается падает и дальше лишь укутывает себя ворохом депрессивных мыслей. Все плохо, мир плох, будущего нет, я ничтожество, жизнь не стоит того, чтобы жить. И все. Проблема, родившаяся на уровне сознания и посредством сознания, погружена теперь в подкорку и живет в ней своей депрессивной жизнью, диктуя человеку его депрессивные мысли. В ситуации не личного, а общественного сознания механика, динамика и логика процессов мало чем различаются, что прекрасно показал Мишель Фуко в своих сложно сочиненных опусах по истории сексуальности, а в сущности в работах по герменевтике субъекта. Так и назывался один из последних его лекционных курсов в «Коллеж де Франс». Нужно лишь правильно поменять знаки в этом уравнении – С проблемой сталкивается не конкретный человек, а общество, культура. Дальше порождаются тексты в широком смысле этого слова. Тексты побуждают практики, опыты субъективации, техники себя, через которые субъект конституирует себя в качестве такового. Практики становятся частью общественной жизни, теми самыми общественными подкорковыми доминантами, если следовать нашей аналогии. И теперь уже они, эти практики, точнее наш индивидуальный опыт, полученный в этих практиках, структурирует нашу же новую речь, новые тексты, новую природу нашего общественного сознания, общественное сознание нового исторического этапа. Мы все это пережили на себе за последние 20 лет. Мы очевидцы, продукт и свидетели. И именно описанным образом, через столкновение с проблемой, тексты, практики, изменения нас самих и новые тексты, Наше общественное сознание претерпело столь значительные изменения, а вовсе не потому, что мы что-то поняли, осознали, осмыслили и вдруг каким-то образом чудесным прозрели. Как ни крути, история про суицидальный дискурс кажется мне весьма показательной. С каким изощренным изяществом она показывает нам, насколько разумность человека разумного, счастливо принятая нами на веру, преувеличена и, к сожалению, не соответствует действительности. У нас никогда нет и не может быть окончательного мнения ни по одному из вопросов бытия. Хотя в каждую конкретную минуту нам кажется, что истина нами уже почти достигнута, понятно, и мы готовы сыпать суждениями о том, какие мы, что у нас за страна и как вообще дурно все в этой жизни стране устроено. Очень напоминает мне это, честно признаюсь, консультацию депрессивного больного. Бе-бе-бе, если пользоваться терминологией Светланы Николаевны. Жаль только, что нет антидепрессанта, который бы лечил реализуемые нами общественные практики и принуждал бы к продуктивным техникам себя, распылили бы с вертолетов целительной суспензией. Изменить их и нас, соответственно, возможно, лишь тем же путем, каким они были в нас созданы. А мы созданы ими. Мы привыкли думать, что есть тезис и антитезис, и дискурсы у нас, как нам кажется, тоже постоянно друг с другом борются. Репрессивный дискурс с либеральным, религиозный с агностическим, вся жизнь борьба правых и левых, и левых с правыми. И невдомек нам, что конкретный дискурс это не одна какая-то сторона отношений, а вся совокупность отношений вокруг одного единственного явления. Вещи, сущности. Прямые и обратные утверждения в рамках одного и того же дискурса. Они разные, дискурсы. И борьбы никакой на самом деле нет, и когнитивного диссонанса тем более. Все сложнее и одновременно проще. Дискурс определяется не позицией субъекта в отношении чего-то, некоего явления, власти, бога, суицида, а самим этим что-то, этим явлением, этой вещью, если говорить строго и понимать под вещью не предмет, а всякое то, что обладает сущностью, которая прежде была интроицирована нами, а теперь сама говорит в нас, когда говорим «мы», порождая наше отношение к себе, к нему, к этому «оно», то есть дискурс. Это «оно», явление, вещь, сущность, говорит в нас, а не «мы» о нем. Это «оно» формирует в нас наше отношение к «нему», а не мы как-то к нему относимся, глядя со стороны, кто ее видел, эту ту сторону. Не наше отношение к нему рождает его, а это оно в нас рождает наше ощущение его.